Книга 4 Тельмарш. Глава 1 С вершины дюны. Старик подождал, пока вдали исчезнет фигура Гальмало, затем плотнее закутался в матросский плащ и двинулся в путь. Шагал он медленно задумчиво. Он направлялся в сторону Гюина, а Гальмало тем временем пробирался к Бавуару. Позади огромным черным треугольником возвышалась знаменитая гора Сен-Мишель — хеопсова пирамида пустыни, именуемой океаном. У горы Сен-Мишель есть своя тиара — собор, и своя броня — крепость с двумя высокими башнями, круглой и квадратной, и вся она принимает на себя тяжесть каменных церковных стен и деревенских домов. В бухточке, лежащей у подошвы Сен-Мишель, Идет непрестанное движение зыбучих песков, то и дело вырастают и рассыпаются дюны. В ту пору между гвином и ардевоном особенно славилась высокая дюна, исчезнувшая ныне с лица земли. Дюна Эд, которую как-то в дни равноденствия до основания смыли волны, насчитывала, что редкость для дюн не один век, и на вершине ее красовался каменный верстовой столб, воздвигнутый еще в XII веке в память собора, осудившего в Авранше убийц святого Фомы Кентерберийского. Отсюда открывалась, как на ладони, вся округа, и путнику легче было выбрать дорогу. Старик направился к дюне и стал взбираться на вершину. Достигнув цели, он присел на одну из четырех тумб, стоявших у камня, служившего верстовым столбом, прислонился к столбу, и стал внимательно изучать географическую карту, разосланную у его ног самой природой. Казалось, он силится припомнить дорогу в знакомых местах. В беспредельно огромной панораме, затянутой сумерками, ясно вырисовывалась только линия горизонта, черная линия на бледном фоне неба. Отчетливо видны были сбившиеся в кучу крыши одиннадцати селений и деревень. Можно было различить даже за много лье шпили всех колоколин, которые здесь, как и во всех прибрежных селениях, с умыслом строят значительно выше обычного. Мореплаватели могут по ним, как по маяку, определить курс судна. Через несколько минут старик очевидно обнаружил то, что искал в полумраке. Он не отрывал теперь взора от купы деревьев, осенявших крыши и ограду мызы, затерявшиеся среди перелесков и лугов. Он удовлетворенно качнул головой, будто подтверждая верность своей догадки «Ага, вот оно!» И указательным пальцем прочертил в воздухе линию, кратчайший путь между живых изгородей и нив. Время от времени он пристально вглядывался в какой-то бесформенный и неразличимый предмет — раскачивавшееся над крышей самого крупного строения фермы, и словно пытался мысленно разрешить загадку, что это такое. Однако темнота скрадывала очертания и цвет загадочного предмета. Флюгером это быть не могло, раз он колыхался на ветру, а флаг водружать здесь было незачем. Старик устал, Он долго не поднимался с тумбы, отдавшись тому смутному полозабутью, который в первую минуту охватывает утомленного путника, присевшего отдохнуть. Есть в сумерках час, который справедливо было бы назвать часом безмолвия, безмятежный час, час предвечерний. И этот час наступил. Путник вкушал блаженство этого часа. Он вглядывался, он вслушивался, вслушивался в тишину. Даже у самых жестоких людей бывают свои минуты меланхолии. Вдруг эту тишину не то чтобы нарушили, а еще резче подчеркнули близкие голоса. Два женских голоса и детский голосок. Так иногда в ночную мглу нежданно врывается веселый перезвон колоколов. Густой кустарник скрывал говоривших, но ясно было, что они пробираются у самого подножия дюны в сторону равнины и леса. Свежие и чистые голоса легко доходили до погруженного в свои думы старца. Они звучали так явственно, что можно было расслышать каждое слово. Женский голос произнес «Поторопитесь, флешарша! суда что лети Нет, суда И два голоса, один погрубее, другой помягче, продолжали беседу. «Как зовется та ферма, где мы сейчас стоим? Соломинка. А это далеко? Минут пятнадцать, не меньше». — Пойдемте быстрее, тогда, может, и поспеем к ужину. — Верно, мы и так сильно запоздали. — Бегом бы поспели. Да ваших малышей совсем разморила Куда же нам двоим на себе троих ребят тащить? И так вы, флешарша, ее с рук не спускаете, а она прямо как свинец. Отняли ее обжору от груди, а с рук она у вас все равно не слезает. Привыкнет — сами будете жалеть. Пускай себе ходит. Эх, жалко, суп остынет. — А какие вы мне башмаки славные подарили! Совсем в пору, словно по заказу сделаны. Какие не наесть, а все лучше, чем босиком шлепать. Прибавь шагу, Ренежан. Из-за него-то мы и опоздали. Ни одной девицы в деревне не пропустят. С каждой ему, видите ли, надо поговорить. Настоящий мужчина растет. А как же иначе? Ведь пятый годок пошел. отвечая ка Ренежан, почему ты разговорился с той девчонкой в деревне, а? Детский, вернее, мальчишеский голосок ответил, «Потому что я ее знаю». Женский голос подхватил, «Господи, боже мой! Да откуда же ты ее знаешь?» «А как же не знать?» — произнес мальчик, — «ведь она мне утром разных зверушек дала». «Ну и парень!» — воскликнула женщина, — «трех дней нет, как сюда прибыли, а этот клоп уже завел себе милую». Голоса затихли вдали, все смолкло.